«Тим не любил грустить», — сказал Лорка, подходя к ней, даже когда речь шла о погибших друзьях. «Тим любил жизнь, свою работу, шутки и розыгрыши. Дети, даже незнакомые, сразу чувствовали эту особенность его характера. Они липли, линули к нему, охотно принимали его, такого большого и сильного, в свои детские игры, не давая ему послаблений и не прося уступок. А Тим с удивительным тактом соразмерял свою силу и ловкость с их грациозными, милыми, но такими несообразными движениями. Роща оборвалась разом, выставив вперед надежную стражу. Старые раскинистые деревья, склон холма, покрытый желтеющей травой, круто падал вниз и растворялся в плотной массе тумана. Казалось, обрыв уходил в серую бездну, в клубящееся, безликое, бесцветное ничто. Преисподняя, сказала Лорка, это неправда, что преисподняя черная с красным, она серая. Лицо Айты было сосредоточенным. Она прислушивалась к тому, что происходило внизу в серой бездне. Прислушивался и Лорка. Внизу кто-то жил, он был длинный. Во весь овраг. он вздыхал, ворочился и бормотал, недовольно и непонятно. «Змей Горыныч!» — заговорщицки шепнул Лорка. «Они всегда водятся в таких местах». «Это ручей!» — улыбнулась Альта. Она огляделась, взятка повела плечами. «Как-то не так сегодня, Лорка, как будто мы не на земле, а в другом мире. Нет. «Мы дома!» — лорка глубоко, полной грудью, вдохнул влажный воздух. «Все тут родное — запахи, звуки, трава!» Он тронул носком туфли увидающий стебель. «Видишь, не пищат и не царапаются!» А на висталке сошел из трапа на землю, на густую, пружинищую траву, сделал по ней несколько шагов, и почудилось мне» что кто-то стонет, вздыхает, прислушался, посмотрел, а эта трава неуклюжа, неловко отпихивает мои ноги стеблями и стонет. Лорка замолчал, глядя вдаль мимо Альты, мимо серых в тумане деревьев, мимо всего-всего земного. Смотря на него снизу и вверх, Альта вдруг попросила. «Лорка, возьми меня с собой на кику». Лорка не сразу оторвался от своих мыслей и перевел взгляд на жену. «Правда, лорка, возьми. Я больше не хочу оставаться одна. Я твоя жена, а жены имеют не только обязанности, но и права». Лорка легонько снизу вверх погладил их затылок, пропуская тяжелые волнистые пряди волос между пальцами. «Мне вчера напомнили, что Комитет общественных отношений отменил институт юридических жен еще полвека назад. Ты всегда говорил, что Комитет поторопился, что он дал нам взамен брачных уз? Свободу, альта. Никакими узами, никакими цепями, не омрачённую свободу отношений двух людей, любящих друг друга. Свобода имеет свои оборотные стороны. Голубые глаза альти смотрели на Лорку точно из глубины ночи. Еще не все научились ею распоряжаться. Некоторым Нет. нужны цепи, с ними проще. «Цепи? Всегда цепи!» Голос Лорки звучал мягко. «Любой вид рабства порочен в своей основе, даже рабство любви?» «Что бы там ни говорил комитет, я твоя жена, и ты это знаешь, я люблю тебя». Но я человек, всего-навсего человек. Возьми меня с собой, а то я наделаю глупостей. Глаза лорки разом похолодели. Теперь они смотрели отчужденно, и даже не на Альту, а сквозь нее. Альта поспешно прикрыла рот лорки своей темной, сильной ладошкой. — Молчи, молчи, лорка, это я со зла. Она улыбнулась ему сначала робко, а потом, видя, как тает холод в его глазах, уже и озорно, «Я со зла! Ты! Ты мужчина, муж, и не должен сердиться!» Лорка наконец улыбнулся. «Я не сержусь, а насчет Кики подумаем». «Не шути, Лорка!» — попросила Альта. «Я не шучу! Ты думаешь, я не скучаю по тебе в космосе?» «Думаешь, мне не надоело расставаться с тобой на многие месяцы?» Альта все смотрела и смотрела на Федора. Глаза ее наполняли слезами. Лорка. Она порывисто прижалась к его груди и притихла. Лорка мягко обнял ее за плечи и с оттенком лукавства сказал на ухо. «А потом я к тебе присмотрелся. Честное слово». У тебя неплохие задатки, космонавта-разведчика. Ты правда не шутишь?» Отстранившись, Альта смотрела на него все еще недоверчивыми, но уже счастливыми глазами. «Нет, хотя хорошо понимаю, что вдвоем в космосе нам будет не легче, а может и тяжелее. Почему?» «Потому что, когда придется трудно, мы будем болеть душой не только за дело, но и друг за друга». Брови Альты сдвинулись. «Почему? Почему?» — вздохнула она. «Ну почему жизнь так плохо устроена?» «Чтобы жилось веселее!» Лорка рассмеялся и взлохматил ей волосы. «Почему? Отчего? А если просто так? Сейчас вот я хочу разобраться, кто это ворочается и вздыхает во враге, ручей или змеи горымич Он отступил назад, разбежался, сделал мощный прыжок и исчез в серой бездне. «Лорка!» — импульсивно вскрикнула Альта. Снизу послышался звук падения тяжелого тела, зашуршали ветви, вся обратившись в слух и ожидание. Альта смотрела вниз. Прошло несколько мгновений, и она заметила, как в клубящемся тумане поднимается. Всплывает что-то темное, захолонувшим от ужаса сердцем. Альта смотрела, как обозначаются, прописываются два широких крыла, ушастая голова. Еще миг и на Альту сурово взглянули огромные мудрые глаза. — У-у-у! — дружелюбно сказал Филин и бесшумно неторопливо поплыл в глубину рощи. Очнувшись от столбняка, скользя и спотыкаясь, Альта побежала вниз. Туман тот был плотнее, гуще. Казалось, его можно было черпать горстями. Мир растворился в этом густом невесомом молоке. Даже земли почти не было видно. «Федор — Федор! Альта чуть не упала. Ободрала руку о какую-то колючку и пошла медленнее, благо склона врага кончился. «Феодор!» — отчаянно крикнула она. «Что?» — послышала сзади спокойный голос. Альта ахнула, испуганно обернулась и совсем рядом увидела зеленые глаза лорки и растрепанные рыжие волосы, украшенные увядшими листьями. «Лорка!» Вздохнула она с облегчением, уткнулась с лицом в его грудь и притихла, успокаиваясь. Лорка, обняв жену за плечи, осторожно гладил ее волосы, но лицо его не выражало ни нежности, ни озорства, оно было суровым и тревожным. Увидев его таким, Альта не на шутку бы перепугалась. Поглаживая пышные влажные волосы жены, Лорка напряженно размышляла. Почему он так глупо, неосторожно, рискуя сломать себе шею, прыгнул во враг? Наверное, потому что часто проделывал такие фокусы мальчишкой и до сих пор любил поозорничать, оставаясь наедине с близкими людьми. И еще потому, что этот овраг, он знал, как свои пять пальцев. Мягкие песчаные склоны и плакучие ивы с пружинищими ветвями о которые невозможно ушибиться но ведь туман ни сги не видно